и бодростью, и толковали мы вам пространно, что всегда выгоднее нападать, чем подвергаться нападению. Активности требовала вся ситуация на театре войны. Нерасторопность союзных генералов и маршалов, а против Фридриха воевали Австрия, Франция, Россия, Швеция, многие германские государства, приводило к тому, что четвертую кампанию подряд Фридрих выходил сухим из воды. И хотя союзные армии превосходили прусскую армию в два раза, победами не пахло. Фридрих, непрерывно маневрируя, нанося удары поочередно каждому союзнику, умело восполнял потери, уходил от общего поражения в войне. С 1760 года он стал вообще неуязвим. После поражения под Коннерсдорфом он стал избегать по возможности сражений непрерывными маршами, ложными выпадами, доводил до исступления австрийских и русских полководцев. Такое изменение стратегии и тактики Фридриха предвидели в России. В мемории австрийскому правительству в конце 1759 года говорилось, что русские победы заставят короля последовать другим правилам и меньше полагаться на свое счастье и ярость нападений. Так оказалось. Примерно в то же время Фридрих, размышляя о неудаче Карла XII в Полтавском сражении 1709 года, В корне, изменившим судьбу короля, писал, что идти на генеральное сражение стоит только тогда, когда можешь потерять меньше, чем выиграть, и когда решительный удар приводит к полному поражению противника. Сломя же голову бросаются в битву только посредственные генералы. Себя среди таковых Фридрих не числил. Записки Дельбрюка «Вот тогда и созрела идея занять Берлин» что позволило бы нанести Фридрику большой материальный и моральный ущерб. В конце сентября русский отряд генерала Тотлебина подошел к столице Пруссии и обстрелял город. Находившийся в городе генерал Зейдлиц, который лечился от боевой раны, организовал сопротивление русским. Но 24 сентября к восьмитысячному отряду Тотлебина подошли два отряда — Захария Чернышова, 11,5 тысяч солдат, и австрийский отряд генерала Ласси, 14 тысяч. В это время в берлинском магистрате было создано совещание, на котором обсуждался вопрос, кому сдавать город, русским или австрийцам. Как вспоминал один из участников совещания, купец Гачковский, предпочтение было дано русским. Австрийцы — настоящие враги, а русские только помогают им. Это мнение поддержал магистрат. Ключи от ворот Берлина оказались в руках Тутлебина. Но когда горожане узнали о сумме контрибуции, которую потребовали от них русские, им стало плохо. А городской голова Кирхейзен пришел в совершенное отчаяние от страха почти лишился языка. тот Тотлебен запросил 4 миллиона таллеров или 40 бочек золота. Даже жадные австрийцы, которые в ноябре 1757 года уже занимали Берлин, взяли всего 2 миллиона. В магистрате вели свящане, а неприятельские солдаты гуляли по улицам города. Их становилось все больше и больше, и между ними заходила речь о разграблении. С мольбами и плачем берлинские толстосумы уговорили Тотлебина согласиться только на пятнадцать бочек золота и двести тысяч таллеров. Позже Тотлебина заподозрили в том, что он оказался сговорчивым, потому что шестнадцатый бочка досталась ему лично, за это его судили и приговорили к ссылке в Порхов. Пока в Берлине собирали деньги, и отряды союзников дотла сожгли оружейные заводы, цейхаузы, магазины, склады с провиантом и амуницией в Берлине и в Потсдаме. Особо отличился сербский полковник Цветинович, дотла разоривший заводы знаменитого пригорода немецкой столицы. То, что союзники не смогли увести с собой, ломали и топили в шпрее. Узнав, что скоропостижный Фридрих стремительно движется на Берлин, триумфаторы поспешно ориентировались из обобранного города. Берлинская операция не могла восполнить неудачи на других театрах военных действий. Главный противник Пруссии, австрийская армия, действовала крайне неудачно, терпела поражение от Фридриха, а ее командующие так не смогли найти общий язык с русскими. Недовольство Петербурга вызывало то, что с самого начала войны России отводилась подчиненная роль. Она обязывалась все время подыгрывать Австрии,